Глава 7. Солома сдвинулась, и наблюдать я больше не могла. Да и день катился к вечеру, так что не думаю, что в сумерках было видно хоть что-то, кроме леса вдоль разъезженной сонями дороги. Я задремала и проснулась от громких резких голосов и от холода. Кто-то бежал и снаряшвыривал солому. Замок поражал воображение размерами, массивностью и нелепостью. Казалось, что строили его из разных материалов, из того, что подвернулось под руку. и строили не один год, возможно, не одно десятилетие. Никого не беспокоила гармоничность постройки. Главное было побольше и покрепче. В строительстве были использованы валуны и оттёсанные глыбы, кирпич и гранит разных цветов. Две башни имели верхние этажи из брёвен. Десятки труб разных размеров выпускали в закатное небо столбы чёрного дыма. Одна из башен была почти красива, сложена из плиток, похожих на песчаник. С высокой островерхой крышей и окнами, похожими на готические. На всех башнях было что-то вроде наружных закрытых балкончиков. От них к самой земле свисали толстые канаты в несколько рядов. В неё нас и загнали, не дав рассмотреть всё остальное. Меня уже трясло от холода, и попасть на кухню, где бегало несколько десятков человек, раздавали сычные команды и одновременно готовили на дровяных плитах и в огромном камине, было почти удовольствием. Я тёрла слабые тонкие пальцы, пытаясь быстрее согреться, когда в кухню стремительно вошла женщина в сопровождении нескольких человек. Как и все, она была блондинкой лет 40, крепкая и высокая. И одежда её говорила, что занимает она не малый пост. Разобранные на прямой пробор волосы были прижаты к голове золотистым обручем с непонятной асимметричной эмблемой на лбу. Там тускло поблескивал мутный зелёный камень. Тяжёлое тёплое платье светлого цвета было украшено яркой каймой, не доставала до земли сантиметров 30 и демонстрировала вышитые войлочные сапожки заострённым, немного загнутым носом. К ней тут же подскочил один из кухонных крикунов и тыкая в нас пальцем, начал что-то требовать. Она величественно кивнула головой, осмотрела нас внимательным и цепким взглядом и ткнула пальцем в блондинистую девку и меня. Женщина, которая привезла нас сюда, сейчас стояла у меня за спиной. Я почувствовала тычок между лопаток и непроизвольно сделала шаг вперёд. Девица тоже шагнула. Мужчина, который требовал что-то, начал говорить, резко жестикулируя. Блондин кивал головой, с чем-то соглашаясь или нет. Язык жестов был мне незнаком. Я молчала. Он начал сердиться, шагнул ко мне и, вздёрнув мне голову за подбородок, глядя в глаза, что-то строго сказал. Я не понимаю ваш язык. Я не хочу понимать. Вы мне всё мешаете, говорила я, не повышая голоса, глядя в глаза. И стараюсь, чтобы он не почувствовал моё отвращение. Мужчина растерянно оглянулся на женщину в дорогом платье. Она повелительно кивнула мне. Немного подумав, я всё же подошла ближе. Она что-то спрашивала, но я, глядя ей в глаза, монотонно повторяла: "Я вас совсем не понимаю". Дама нахмурилась и начала что-то резко выговаривать тётке, которая привезла нас сюда. Та, похоже, оправдывалась, а может, пыталась свалить вину на кого-то другого. Наконец, женщине надоел бессмысленный спор. Она отдала повару блондинку, ещё одну женщину и самого мелкого мужчину. Два покрепче достались сопровождавшему её пожилому неряшливому дядьке. Всех остальных вывела назад на улицу та, что привезла нас сюда. Меня женщина поманила за собой, но когда я попыталась встать у неё за спиной, меня грубо и сильно отпихнула одна из сопровождающих. Я остановилась. Они вышли за дверь, но думаю, там она заметила, что я не иду следом. Та тётка, что толкнула меня, сорокалетняя тепло, но просто одетая вернулась и начала кричать на меня. Я стояла и молчала. Женщина с венцом на волосах стала в дверях и что-то скомандовала крикунье. Та перекосилась, но подошла ко мне, взяла за руку и повела за собой. Мы долго поднимались по лестнице. К стенам через равные промежутки крепились масляные лампы, похожие на наши керосиновые, но остекла толще и света меньше. Я помню такую лампу в деревне у бабушки. Ей не пользовались, но и играть мне бабуля не отдала. Я сбилась со счета, сколько площадок между этажами мы минули, когда, наконец, пришли в огромную круглую комнату. Думаю, это был верхний этаж башни. Здесь были окна, сейчас уже совершенно темные, и стояли непонятные большие штуки. Я присмотрелась, это были ткацкие станки, и два или три десятка женщин, которые, размахивая руками и с большой скоростью что-то передавая друг другу, ткали. Они сидели под двумя задними станком и работали на пару. Станки были довольно примитивные, но всё же не просто рамы с натянутой ниткой. Это были внешне сложные деревянные конструкции, механические. Внизу женщины жали ногами на длинную доску, которая в такт их работе качалась туда-сюда. Ткани на станках были широкие, метра по полтора, плотные и на первый взгляд тёплые. Женщина, которая ходила между мастерицами, подошла и поклонилась той, что в венце. Выслушала её приказ, кивнула и взяла меня за руку. Остальные ушли. Она стала спрашивать меня, на что получала один ответ: "Я не понимаю". Она стала злиться и потянула меня к одному из станков. Я уже очень давно хотел в туалет, поэтому я дёрнула её за руку и попыталась объяснить жестами, что мне нужно. Сперва она просто таращилась на меня, потом очевидно сообразила. Нахмурившись, она крикнула, и к ней подбежала молодая девушка. Выслушав приказ, она взяла меня за руку и повела на площадку между этажами. Толкнула дверь в стене и показала мне рукой: "Проходи". Это были те самые крошечные балкончики, только теперь я была внутри одного из них. Прямо в полу была проделана дырка, её крестом перечёркивали два металлических штыря. Было уже совсем темно. Окна в будке не было. Не было лоскутьев, чтобы вытереться и тёплой воды. Когда мы вернулись назад, девушка потащила меня в угол. Там за столом сидело ещё пять молодых девушек. Они быстро-быстро что-то крутили в руках. Моя сопровождающая сунула мне в руки деревянную лодочку, а потом показала, как вынуть из центра лодочки металлический штырь, намотать на него нитку и закрепить снова в челноке. Я мотала, мотала и мотала, но потом глаза закрылись, и я проснулась от пощёчины. Женщина, что досматривала за ткачихами, была в гневе. отвесив мне ещё раз пощёчину под хихиканье моих соседок, она ткнула мне в руки челнок и отошла, изредка посматривая на меня и проверяя, что и как я делаю. Это было самое начало моего пути, ещё до того момента, как я очнулась и осознала себя. Осознала как личность, как человека, а не бесправное животное. Это было самое начало. Кармели нас два раза в сутки. Под руководством Краты Санны мы шли на кухню, где каждый получал миску мерской похлёбки и ломоть серых безвкусного хлеба. Ткачехам полагался ещё и кусок сыра или масла, в зависимости от настроения повара. Нам такой роскоши не полагалось. Мои соседки, девушки 15-17 лет, с удовольствием сплетничали между собой, когда не слышала Крата Сана. И с таким же удовольствием ябедничали друг на друга. Редкий день обходился без оплёх. хоть у одной из нас. Спали мы здесь же, в мастерской, на мешках с соломой. Топили неплохо, но к утру помещение всегда выстывало, и я сильно мёрзла. Пока не догадалась распороть тюфяк и ложиться внутрь. Было очень жёстко, но солома всё же держала тепло. Кроме того, я начала подбирать с пола обрывки ниток, подметала я после работы ежедневно. Их было довольно много, и к концу зимы у меня вместо соломы в деревянных башмаках было что-то вроде валеных из шерстяных ниток чуней. Солома слишком стирала ноги, я боялась воспаления ран. Но Чуни приходилось забирать на ночь в спальник, могли украсть. У ткачих спальня была отдельная, но там я никогда не бывала. Первое время уставали глаза и сильно слезились к вечеру. Потом я научилась мотать с закрытыми и открывала их только когда меняла челнок. Некоторые слова я уже знала, но никогда не говорила вслух. Пусть считают дурой, так проще, меньше вопросов. К весне я всё же ослабела, и я до сих пор не представляла, как я выгляжу.